Бывшая котельная того же монастырского подворья. Здесь живут непряхины. Вся обстановка выдает непритязательный Дашенкин вкус. И странным кажется здесь и невольно притягивает внимание большой черный глобус звездного неба на столике в углу. Дашенька накрывает стол к ужину. Непряхин у верстака чинит белую нарядную туфельку, которую принесла соседка. Табунтурковская. Сидя возле, эта пожилая, чрезвычайно пестрая и пышная дама ловко скручивает козью ножку из газетного лоскута. Ну как нагрев! с нетерпением ждем жениха, а? и Фимочка уж в халатике полезла на окошко занавеску закрепить, чтобы не подглядывали доступилась да каблук и сломала. Да он тебе на шуруп его поставит каблук, то да хоть с башни падай тогда. Огня, мой друг. Непряхин протягивает табун Турковской коробок спичек. Мерси. Знаете, вся жизнь кругом стала такая непрочная. Вроде покидать нас собираетесь. Пора. Так опротивила эта эвакуация. Я как-то морально деградирую здесь. А, понюхайте только, что я курю. Ой, Тут и солома, и опилки, и несомненное гусиное перо. Ой. Ужас. Слушай, никая должность новую получает, жених-то. Хлопочем. Хотелось бы по торговой части. О, а нам то школу музыкальную подсовывает, то кинематографию, а -а -а. то детский санаторий. Вот Детский-то санаторий. Разумеется, это я с вами по секрету делюсь. Ну, тайна в гроб с собой унесу. Конечно, это от музыки-то чем попользуешься? А вот при детях-то неплохо. Продуктики всегда свеженькие, <свеческие> бельишка вдоволь, менёй, на что душа велит. Вроде холостяков-то в городе всех наперечёт знаем. и здешних будет жених-то. Ну чего, чего, пристаешь удавиться, Будто не знаешь. А мне из ей хуста слаще знать, Мария Сергеевна, не проведала еще, что вы у ей мужа со двора уводите? А нас это абсолютно не интересует. Сергей Захарович так про нее и выразился, что, несомненно, Машенька достойная женщина, но слегка устарела. отстает от новых веяний и вообще уже не стимулирует к работе. Сами замечали, наверное, как это отражается на ее умственной деятельности. Отражалася когда-то. Отражалася. Отражалася. Отражалася. сегодня. Баста. Непряхин с сердцем швыряет туфлю на верстак, так что табун Турковская еле успевает увернуться в сторону. А ты сейчас с глаз моих долой уходи. Насколько мне память не изменяет, вы же не бесплатно чините. Я могла бы и вперед заплатить. И денег твоих не надо. После них руки надо мыть. Э, да он не спятил-то, капиталист объявился. Не слушай его, соседушка, пущай брешет. Давай, давай сюда. Однако Табун Турковская прячет деньги назад в сумочку, которая закрывается со странным зубовным прищелкиванием. Здесь, наверное, разразилась бы раньше срока семейная сцена, если бы не крайне своевременный стук в дверь. Войди, человек, не заперто. Ходит Марья Сергеевна в старомодном пальто под мокрым зонтиком и с тяжелым в намокшей простыне свертком. Непряхина молчат, стоя в почтительном недоумении от столь позднего визита высокой гости. Раньше всех осваивается с обстановкой Табун-Турковская. Смотри, Дашенька, кто пришел-то к вам? Сама хозяйка городская пожаловала. Боже, боже, как же я счастлива видеть вас, Мария Васильевна. Марья Ведь это только халифы багдадские, то не все подданных своих по ночам навещали. А мы как раз впечатлениями делились, какая обаятельная у нас городоначальница. Здравствуй, Полисанна. Здравствуй, Мария Сергеевна. И ты здравствуй, Дашенька. Здравствуй, Мария Сергеевна. Но еле отыскала вас среди развалин. «Бедный мой городок. Да? Что, Тимоша, еще не возвращался?» «Вот уже Нет. нас ждем. <свят> «Да ты скидавай одежонку-то, ну, подари нам минуточки три. Радость моя ненаглядная». «Да, я подожду его». Мария Сергеевна неторопливо знакомится с помещением. «А мне нравится у тебя, Полисаныч, уютно. И знаешь, сравнительно тепло». «Да». Это такая удача встретиться с вами в нейтральной обстановке. У меня к вам одно абсолютно конфиденциальное дельце. Вы, наверное, помните меня, Табун Турковская. Я принимаю в четные дни, кроме воскресенья, от часу до четырех. Мария Сергеевна замечает на верстаке белые туфельки. Ух, не твоя ли это работа, Полисаныч? Или только в починку принесли, а? Красивые-то какие, ровно лебеди. Эх, те сны кому-то пошло надорвано, жалость-то какая. Это подарок жениха племянницы, э, вернее, воспитанницы моей, Ножка у нее действительно полновата, а вообще крайне привлекательная девочка. Я ее чумазым ребенком на улице подобрала, я отдала ей буквально все: молодость, здоровье, культуру. Но, собственно, не столько для себя, сколько ради нее я и решила обратиться к вам. Ну вот от часу до четырех в помещении горсовета. Мария Сергеевна замечает на полу корыто, в которое капает вода с потолка. Что ж ты мне не сказал, что течет у тебя, Палисаныч? Сколько лет я пользуюсь твоими услугами для горсовета, и никогда ты меня ни о чем не попросишь. А с какими только просьбами не обращаются иногда ко мне разные бесстыдники. Поджав губы, Табун Турковской уходит. Непременно пришлю тебе мастера. И фанера пришлю, но хоть временно пол-то каменной застелите. А, обойдёмся. Жижи. У тебя и без нас, Марья Сергеевна, забот хватает. Игуменья ты у нас. Ну, чепуху ты какую сказал. Ну, какая же я игуменья-то, а? У меня дочка на выданье, муж статный да веселый. Вкрытой пролётке езжу, я королевой у вас живу. <рес> Отрепалась ты с нами, королевушка ты наша. Сапожки твои сносились. <рес> да я под такого муженька давно легла бы, где стояла. В земельку сырое потеплее бы завернулась, чтоб только шашни их них не видать. Прекрати спектакль, Дарья. Ну, какую еще сплетню про него узнала? Перестань воду мутить, удавиться. Ставь картошечку на стол. Неугодно ли погреться с нами? Да поздно ведь. Да вот Тимош, непременно надо повидать. Ну, ладно, угощай, Палисанович. Не слушай ты ее, Мария Сергеевна, завсегда ее к ночи жадные бесы зудят. Машенька, по что тебе Тимош, понадобился? Дозволю уж так. По старинке тебя назвать. Большие люди не лазают попусту по да. таким буерахам. Да я вообще собиралась посмотреть, как ты живешь, а тут еще <смех> генерал Хрептов. <смех> Подарок мне трофейный прислал. <смех> а я решила Тимоше его отдать. Ну, раскрой, Дарья, но ну, не урони только. <смех> Замирая от любопытства, Дашенька выполняет поручение. Хозяюшка ты наша, бог дочек твоей счастьем не оставит, что слепеньков не забывайте. Ведь придет ручка тебе и целует. Чудо-то какое, ну прям страшно в руки взять. Куда ж моего, его, Жижик, ведь дверь-то у нас всегда не запертый, я его... Попридержи руки и язык заодно, ласточка. Тут разум нужен. Не надо нам, Машенька, нет у нас ничего продажного. Да ты не слушай, не слушай его, сероглазая. Ты ведь в годах он у него это затмение мозговых оболочек сказывают. А я и не собиралась ничего покупать у тебя, Полисанович. Не таися, ты окинь глазом хоромы наши, Машенька, Все тут. Что тебе у нас так приглянуло а мигни, мы и так отдадим. Вон и Дашенька приметила, эти сапожки я тебе еще до войны шил, а ноги у тебя сейчас мокрые. А за такую вещь Макарычев корову с бычком отвалит. Не таися, какая тебя к нам печаль привела? Ты просто смутил меня, Полисаныч. Ну, сам знаешь... С детства ничего не было тайного в жизни моей. Ну, тогда давай на чистоту, Машенька. Ведь ты за Марьку боишься. Какая же мать дочку за слепого отдаст? И не терзайся, ничего про мишних не было. Мало ли что взаимно любовались, а это у них детское. Это пройдет под влиянием жизни. Молва людская помолвила, а наши их и разведёт. Ты чего? Чего ты, злодей, от всего отказываешься-то? Да ведь цены ему нету, женихут вот нашему. Ведь и самые с главной обсерватории, где звёздам счет ведут, а здоровье его справлялись, пока он в госпитале-то лежал. Разве мы не понимаем, Машенька? что теперь Тимофея Непряхин, не читая Она красавица. За таких сердце без на горы по расшибают. А он, нет на свете трудней его. Сам должен свое место понимать. И не стыдись, тебя никто не осудит. Ты Мать. Ну, ешь картошечку, пока не простыла. Некоторое время все молча едят горячую рассыпчатую картошку. А, действительно хороша. И соль-то у вас какая вкусная. <свят> Гирячья больно. Не ожгитесь. С кульком и черным ящиком на ремне входит Тимоша Непряхин. Разъехались, наконец. Надарили всего. Разбери потом кулек, тетя Даша. Гости у нас. Кто это? Беги. Вались ноги слепенькой. Гармонь-то какую в подарок тебе принесли. Вы у нас главный мастер веселья. Вот и действуйте, Тимоша. Тут еще факир один на днях приехал, но пусть развлекутся хоть немножко люди-то. Работы действительно много, все хотят плясать, топчут войну. Мне всегда так спокойно становится, как в детстве, когда я слушаю ваш голос, Мария Сергеевна. Да тут он, тут, на руках держу, бери, неси к себе. на садись, Тимофей. Куда? На неделю накормили. Ну, где вы там, Марья Сергеевна? Неужели только ради меня и вы затеяли этот ночной героический поход? Но у нас эта вещь все равно заваляется. Ласочка, пойдем дровец попилим. глядишь к ночь-то стены малости пообсохнут. Непряхины уходят, прихватив пилу с гвоздя. ZANG И Моша отложил аккордеон. Ужасно жалею, что не понравился вам мой подарок. Напротив. Отличного звуковища. Но мне ни к чему. мне казалось, что хороший инструмент в руках артиста это ж половина его успеха. Вы полагаете, что я окончательно примирился со своим нынешним ремеслом. Это ошибка, Марья Сергеевна. Я не сдавался на войне, не сдамся и теперь. Мне приятно слышать, Тимош, что у вас имеются какие-то планы на будущее. Если не секрет, какие? Вы спрашиваете, как мать девушки, которую необходимо оградить от опрометчивых решений? Перед вами друг вашей семьи, который помнит вас еще ребёнком. Хорошо, хорошо. Надо отвечать друзьям. Я задумал большой ход в жизни, но... Мне надо собраться силами. Для начала я, вероятнее всего, уйду из города. Выберу ночь подождливей и уйду. Куда? Ну куда, милый Тимоша? В бродяги, в нищие. По-видимому, мое несчастье внушает вам потребность меня пожалеть напрасно, Марья Сергеевна. Жизнь так прекрасна, что я не отказываюсь в ней даже от боли. Конечно, мое любимое занятие... Астрономия для меня закрыта навсегда. Но мой главный инструмент, мой мозг, вот этот самый осиротевший мозг мой, а? он в моих руках. Конечно, первое время ему будет трудновато во тьме, но я ему помогу, он привыкнет. А зато теперь ничто не станет отвлекать меня от работы. Ни смена дня и ночи, ни глубина весеннего неба, ни даже фотография девушки, которая имела неосторожность дружить со мной с детства. Конечно, если бы она не торопилась, нашла бы себе силы потерпеть, ну, скажем, 10 лет. Нет, даже 6. Поймите, в моих условиях просто невозможно уложиться в меньший срок. Я ее не смею обнадеживать, но, возможно, я показал бы людям, на что способен человек, когда у него есть любовь и цель. Да. Цель и любовь. Вы благородный и непреклонный человек, Тимоша. И, пожалуй, это лучший выход – уйти в люди. Потому что люди добрые, они вас поддержат, они не дадут вам разбиться. Они потому и люди, что не смеют забыть, что вы сделали для них своим. И чем скорее вы осуществите ваше решение, тем с меньшей болью. Нет, не скрою, ну, первые годы для вас будут тяжелее смерти. И вот мой подарок мог бы хоть отчасти скрасить вам ваше одиночество. Видите ли, Мария Сергеевна, я ведь еще не завтра собираюсь уходить. Заберите его. Заберите, а то я смогу подумать, что вы пришли выманить у меня сердце на дорогую игрушку. Не тратьте, Мария Сергеевна. Не обижайте меня, Тимош. В эту минуту я не только Маркина, но и ваша мать. Ну вот. Не надо. Не надо, Мария Сергеевна. Вот я здесь уже третий месяц после госпиталя. Разве я не даю прохода Марьке, надоедая вашим собакам, мешаюсь спать своими серенадами? Вы ведь связаны с ней только словом, а слово это не документ. В нем нет места для казенной печати. Однако ложная совесть заставляет Марьку чуть ли не каждый вечер прибегать сюда. Я едва успеваю от нее прятаться. Вы сами должны мне в этом помочь. Видите ли, Мария Сергеевна, я ведь совсем ничего не вижу. Она ходит неслышно как солнечный луч. Она легко может догнать меня, выследить, застичь меня в мыслях о ней. И вот тогда я дрогну. Это она. Скажите ей, что Макарычев увез меня на месяц в глинки. Тимоша скрывается в коморке. Марья Сергеевна поднимается на площадку и поднимает щеколду. Полковник Березкин. Скажите, здесь живет Тимофей Непряхин? Я посторонняя здесь, но боюсь, не увез ли его Макарычев к себе в глинки? Мне почему-то кажется, вы боитесь, что я стану ждать? Ничего, я располагаю неограниченным запасом времени. Гулял по городу сейчас. В частности, побывал на Маркса, 22. Пустыня? Да. Вы обладаете поразительной наблюдательностью. Пустыня. И кое-где уже бурьяном поросло. Березкин разжимает ладонь, и легкий дымный пепелок залы, взятый из глубины пожарища, струится на пол. Вы не обращали внимания, как быстро зарастает у нас все это? Что? И на чем? Ну, эти дырки на человечестве. Простите, с кем имею честь? Я с Челканова Мария Сергеевна. Ах, городничиха! Бывший командир гвардейской танковой бригады Березкин, Что, непобедимый, знаменитый Березкин, Так что же вы таитесь от меня? Ведь я же столько слышала о вас. Да и муж всегда отзывался о вас, как о храбром и порядочном человеке. Вы навестить его или погостить к нам приехали, может быть, навсегда, чему мы были бы все ужасно рады. Не совсем так. Я здесь проездом. И, конечно, в гостинице остановились. Но как же не стыдно вам, полковник? Уж Берёзкин-то мог бы рассчитывать на наше гостеприимство. Правда, последние полгода мы почти врозь живем с Сергеем Захарчем, Просто из-за работы вот неделями не видимся друг с другом. Кстати, вы один или с семьей приехали? Или, может быть, она здесь? Нет. Она у меня в другом месте. И далеко отсюда? В известном смысле, да. Где-нибудь в Сибири, на Дальнем Востоке? Нет, еще дальше. Они жили здесь, на Маркса 22. Ну, я ужасно сожалею, что мы не смогли сохранить вам вашу жизнь. Это была ужасная ночь. Я отлично помню этот домик. Да. Вы, кажется, были большие друзья с Сергеем Захаровичем? Не совсем так. Скорее, сослуживцы. Но тоже не совсем Березкин, пытаясь закурить, безуспешно чиркает спичку за спичкой. Поразительные спички готовит товарищ Щелканов на радость нашей терпеливой родине. У нас танки на фронте пылали жарче, только от войны не прикуришь. Огня, знаете, многовато. Да, но еще не наладили... Знаете, совсем недавно вот на шефском вечере в клубе Сергей Сахарович рассказывал о том, как вы посылали его в бой на ратный позе, как обняли его и шепнули ему на ухо, иди, пролей кровь, капитан. Вот так оно и было. Не совсем так. Вот я тоже не слишком поверила, будто вы даже перекрестили его на прощание. Ну, как Кутузов, что ли. Ну, кто же в наши дни вот станет так перед лицом всего войска, верно? Да что же вы молчите, железный человек, ведь он же дочери моей отец. Немедленно говорите мне, что он еще там натворил, убил, обокрал или предал кого-нибудь. Сейчас же я вам велю, покажите мне то письмо, за которое он Марьку в номер к вам посылал. Но я допускаю, что вовсе и не было никакого такого письма. А просто вы боль свою на нас всех разделить хотите. Березкин нехотя достает из нагрудного кармана синий конверт. А что в этой дурной заношенной бумажке развернить? Может, не открывать, а то вылетит плохая птичка. Ну! Милый Верёзкин, <смех> эти птички целые дни напролет щебечат в моем окне. Верно, послание какой-нибудь шальной бабёнки. Это правда. Сергей Захарович проявляет иногда неожиданное для своих лет легкомыслие. И он никогда не затруднял себя долгим выбором. Да и вообще мужчины становятся благоразумны гораздо позднее нас, женщин. Но мне не нужно все письмо только адрес прочтите. Полковник кладет письмо на стол, но теперь уже сама Мария Сергеевна малодушно боится взять его. Он плохо вел себя на фронте. Да, как говорится, не гнался за военной славой. Но раз в госпитале лежал, значит, участвовал в боях. Не совсем так. Как ящерица в опасности сбрасывает хвост, он выкинул войне, Два ребра из своего организма и ушел. Брезгливо, кончиками пальцев, Марья Сергеевна берет письмо, читает его. Так он еще и трус вдобавок. Ах, в целом свете не подозревает никто, на что еще способен товарищ Щелканов. Кто это, Фимочка? Если вы собираетесь в моем лице лишить его любящего сердца, то вы, пожалуй, опоздали, полковник. Есть еще любящее сердце дочери. <свы> вы ее имеете в виду, марька Женя. Ваше дело, полковник. Когда у дерева рубят сук, больно ты им обоим. Я не собираюсь разжалобить войну. Войну нельзя разжалобить. Вы знаете, в какую погоду мы живем. Сталь куют заранее, когда клинок на взмахе. Любая раковинка рвет его пополам. Сверху в дверь без стука, лукаво улыбаясь, заглянула Марька. А в горсовете у тебя свет сияет из всех окон. И все думают, что городничика, как всегда, на капитанском мостике. Я вам не помешала? Заметь, у нас с тобой совершенно одинаковые привычки, характеры, даже потребности. И я тоже не спрашиваю, какое у тебя здесь неотложное дело. Тимоша! Вылезайте, ваша шинель на гвозде. Ой, мамочка, смотри, какие туфельки, таких и во сне не увидишь. Не касайся их, Марька. Это чужие и надеванные. Потерпи, все у тебя будет в жизни в обмен на молодость. Ну, как же ты легка на помине, бедная моя. Вам везет, Березкин. Перед вами дочь Щелканова. – Ой, Тогда эти же мне вблизи рассмотреть знаменитого Берёскина. Ведь я вас знаю только по газетам да описаниям отца. Но знаешь, мамочка, именно таким я себе его и представляла. Суровый. Совесть войны. И, наверное, даже рябой немножко. Вы знаете, Мне всегда казалось, что война должна быть рябая. А вам? Ой, смотри, мамочка, он же совсем ни капельки не рябой. И его, как и Тимошу, забыли наградить в суматохе. Ничего, полковник, за нами не пропадет. Марька целует полковника. Я едва не забыла. Дозволено ли мне будет эсквайр просить вас прибыть на вечерний бал с приглашением целых 15 местных до персон по поводу-то вашей покорной слуги? Рассчитывайте, что и вам с папкой достанется по стаканчику. Мама, я так задумала. Пускай они пьют и вспоминают минувшие дни и битвы, где вместе рубились они. То письмо еще при вас, полковник. Я что-нибудь неправильно сказала, мамочка? Но я хотела бы, чтобы задуманная вами операция, «Полковник» Прошла в моем присутствии. Стой здесь, Марька. Ну, закаляйте вашу сталь, суровый мститель с детскими глазами. Полковник направляется к Марке. Мать отходит в сторону. Напуганная и бледная Марька ждет своей участи. Потом пятится под защиту Тимоши Непряхина, который в ту минуту выходит из своей коморки. Товарищ полковник, так случилось, что я оказался дома, и мне не к чему скрываться. Но если я случайно оказался дома, я вынужден мешаться в это дело. Я вижу, не в ваших правилах стрелять в ребенка, если даже за ним прячется дезертир. Я имею больше прав на эту бумажку. Ну-ка. Она будет сохранней у меня, товарищ полковник. Ты прав, пожалуй, Непряхин. Я потерял много, ты утратил все. Полковник вкладывает синий конверт в Тимошину руку и сжимает ее в кулак. В чёрный день ты мог бы разменять на большие деньги этот талон на стервица. Не бойтесь его, Марька. Не бойтесь. Этот человек не принесет вам вреда. Это же Березкин. Тимош рвет письмо на мелкие кусочки. Так ты еще и любишь ее, солдат. Вы испугали мою гостью, товарищ полковник. Ну? Но... Так что же привело-то вас так поздно к нам? Я пришел... Вмешаться в твою судьбу, солдат, если ты позволишь сделать это целью моей жизни. Это весьма заманчиво, товарищ полковник. Ну, давайте оставим этот разговор до утра. Что может измениться за ночь в судьбе слепого? Могу проводить вас до горсовета. Березкин помогает Марии Сергеевне одеться. Оба уходят. Что-нибудь... Плохое было в этом письме, Тимоша. Просто ночной сон, Марька. Ну, один из тех, что шатаются под окнами и пугают маленьких девочек, которые не спят. Ступайте спать. Я хочу видеть вас. Во сне вижу вас, как прежде. Опять вы хотите уйти от меня, Тимоша. А еще до гроба клялся быть моим придворным звездочётом. Я так любила бродить с вами по ночному небу, заглядывать в бездну, держать за вашу руку. Мне казалось, что я маленькая и легкая, пылинка в звездном луче. Хотелось закрыть глаза и скользнуть в высоту по серебряной нитке. Тимоша, Я пришла к вам. Мне все равно зачем. Спасибо вам, что вы пришли именно сегодня. Мне стала нестерпима моя двойная ночь. Возвращаются непряхины. Дождь еще не прошёл, Дашенька. Дашенька вместо ответа сразу начинает бушевать. С сердцем кинув свою одежду в угол, она сбивает ногой попавшееся по дороге пустое ведро И, наконец, разодрав какую-то неповинную тряпку, скрывается к себе за занавеску. Не трожь ее, голубка, серчает. Ведь как день Динской устанешь по хозяйству? -то? Да и погодка ровно из ведра льет. Я уж в сарайчик его отвёл, паренька твоего. До самых, скажи, до костей промок. Не устудил собой. А вы что, не одна пришли, малька? Кто-то мокнет. Отец. Да лоботрясто, что с академиком приехал. Ах, тот с Памира. Ну и пускай себе мокнет. Ну кто его мокнуть заставляет? Ну и пускай помокнет еще минутки три. Ну вот, я очень рад, Марька, что вам не придется возвращаться одной до дому. К сожалению, я вас не смогу проводить. Ну, так что же привело вас так поздно к нам? Ой, разве я не сказала? Ну как же, я пришла пригласить вас. Ну, словом, всех вас на день моего рождения. Да. да, да, да, да, да. Тимоша, приходите со своей музыкой, ладно? Ну, как же можно вас оставить такой день без музыки? Ну, я с опозданием, Марька. Почему? Я теперь на работе. Тимоша, М? а вы ни на что не сердитесь на меня? Нет. Ну, тогда я пойду, ладно? Ладно. Девушка уходит. В совершенной ярости появляется Дашенька. Заманули злодеи пташку в сырую темницу, загубили в цвете сил. Туфли чинит, денег не берет. Полный ремонт площади предлагает, так нос нос воротит. Весь тыщную за порог выкидают. Ты посмотри, посмотри, жижик ты окаянный, как люди-то живут. Крадут себе помаленьку, копеечкой не брезгуют. Сколько я в тебя здоровья своего вложила, все непрот пошло. Так ведь в гостинице-то все на замке, да на учете у нас, ласточка. А в музее чего украдешь? Ядра лежат, чугунные, да удавы разные на спирту. Ну, ну ну ну не убивайся. Здоровье у тебя и без того надорванное. За меня из милиции полуглавный сватался. Можешь ты это сообразить! Ну, ну да. чем? Чем ты меня поила, окаянная? И сам не знаю, чем я тебя опоила, Ну, ну, пойдем спать уложу. По что тебе убиваться? Муж цельный, непобитый. И редьки на зиму безотказно имеются. И да, картошечки, и три мешка с половиной. Живи, да радуйся. Ну, Я лечу в ложках. Оба уходят.